Страница 470. Письмо 89. Дмитрию Яковлевичу Колбасину. 1857 год. Марта 24. Апреля 5. Париж. «Мне ужасно совестно и досадно, любезный Дмитрий Яковлевич, за то, что я, не зная таможенных порядков, побоялся исполнить ваше поручение». Примечание первое. «Вот я уже слишком полтора месяца живу в Париже, и уезжать не хочется. Так много я нашел здесь интересного и приятного. Я еще не отвечал вам на то, что вы мне пишете об утре помещика. Примечание второе. Спасибо вам, что вы не видите в нем злонамеренности. Тому, кому хочется видеть ее в этом и в разжалованном очень легко». Я теперь понемногу принимаюсь за работу, но идет медленно так много других занятий. Тургинев точно болен и физически и морально, и на него смотреть тяжело и грустно. Надо надеяться, что лето и воды помогут ему, и я жду этого с нетерпением. Вы ему пишете, чтобы он мне сказал, что ноги у вас еще целы. Желаю, чтобы до поры до времени они оставались целы, а не миновать им опасности. Огромное количество русских, шляющихся за границей, особенно в Париже, мне кажется, обещает много хорошего России в этом отношении. Не говоря о людях, которых взгляд совершенно изменяется от такого путешествия, нет такого дубины офицера, который возился бы здесь с «б» ми в кафес, на которого не подействовало бы это чувство социальной свободы, которое составляет главную прелесть здешней жизни и о которой, не испытав ее, судить невозможно. Ежели не поленитесь, сообщите мне кое-какие новости литературные, что делает ваш брат, которому я от души жму руку, и что милый дружинин, которого вы так не любите, и так далее. Примечание третье. Что это Отечества так свирепствует? Примечание четвертое. Да, нет ли возможности пересылать сюда журналов? Как идут дела продажи, примечание пятое. Нет ли денег? Рублей пятьсот мне бы были не лишними через месяц. Ежели есть, хотя и меньше, то перешлите мне кредитив от дома Брандербурга и компании в Москве, Ну и в Петербурге должна быть контора. Прощайте, любезный друг, пожалуйста, отпишите словечко, я отвечать буду аккуратно. Ваш граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отказался взять от сотрудника русского вестника Касаткина, пришедшего к нему по поручению Колбасина, какие-то бумаги для Герцена, издававшего в то время сборники «Голоса из России». Второе. «Письмо неизвестно». Третье. Е. Я. Колбасин. Четвертое. Толстой имеет в виду анонимную статью об юности «Сын Отечества» от 24 февраля 1857 года, номер восьмой, в которой отмечалось, что рассказ вышел немного длинен, немножко скучен и местами незанимателен. Пятое. Речь идет о продаже отдельного издания книги «Детство и отрочества. Колбасин писал Тургеневу 18 октября 1856 года отрочество и детство, пока в продаже идет плохо. Тургенев и круг современника, страница 291, конец примечаний.